Россия наши дни. Для съёмки очередного эпизода Войны правицев Николай, заметно осунувшийся и похудевший, привёз Варвару, Наталишечку Алексея, Никиту и Ольгу в частный дом, полуразрушенный и очень похожий на притон. Ольга нервничала, её бесило буквально всё. И что она сдалась, и ей пришлось вернуться в шоу, и что остальные правицы теперь смотрят на неё как на врага народа. потому что ей повысили гонорар в три раза, и все откуда-то, Николай разболтал, об этом знают. Сама Воротынцева плохо спала всю ночь. Галлюцинаций не было, но полноценно отдохнуть не получилось. Она всё время крутила в голове, что же ей делать дальше и как отвязаться от Олега Михайловича, который своими замашками и разговорами стал ей очень напоминать Гитлера. Ему бы усы ещё и всё. Очередной король мира готов. Ни совести, ни чести, только деньги, деньги, деньги. Шоу на крови и трупах. Ольгу передёрнуло. Надо успокоиться и вести себя как благоразумный человек, решила она. "Куда ты нас привёз?" прошептала Варвара, испуганно озираясь вокруг. "Это что за клака такая?" "Я понятия не имею", Николай пожал плечами. "Это локацию выбрал сам спонсор. Олег Михайлович, что ли?" Ольга сразу оживилась, как только услышала, кто их сюда загнал. И в чём состоит новое задание? Я не знаю, хмуро отмахнулся Коля. Сейчас приедут новые ведущие и съёмочная группа, они задерживаются. Новый ведущий. Наталичечка тоже вступила в разговор. Даже так? И кто это будет? Сама Оксана Пузова, представляете? О, я я её так люблю, Варвара захлопала в ладоши. Она такая умница, всё сама, всё сама, всё сама. Ольга сначала подумала, что Варвара так шутит, потом, что это сарказм, а когда поняла, что женщина совершенно серьёзно, отошла от неё подальше. Кто знает, вдруг безумие заразна. Оксана Пузова приехала на съёмки на крутой тачке, как и положено звезде первой величины, в окружении двух телохранителей. Съёмочная группа добралась в микроавтобусе. Олега Михайловича нигде видно не было, если он, конечно, не завис над их головами в каком-нибудь секретном военном самолёте. Ольга уже ничему не удивлялась. Пузова взбила руками свои наращенные волосы и первой отправилась на место локации. На застывших в позе Истуканах вправиться она даже внимания не обратила. Оно и понятно, не того полёта птица. Я обязательно возьму у Оксаны Пузовой автограф. Варвара просто сияла. Обожаю её песни, особенно эту, где ням-ням тебе не дам. Это просто улёт. Ты пьяная, что ли? У Ольги закрались смутные сомнения. Пьёшь поди перед съёмками? Варвара насупилась. Нет, ты чего? Я же потомственная ведунья. Хватит базарить с тоской, протянул Коля. Пойдёмте на съёмку. Ольга ещё раз удивлённо взглянула на Николая. С него весь лоск слез, словно блестки с новогодней игрушки. Видимо, дела у него идут действительно плохо. Провидцы потянулись следом за Николаем, который их привёл в подвал. Опять в подвал заброшенного дома. Съемочная группа суетилась. Они правильно выставляли свет, определяли место локации и наконец дали добро на съёмку. Все пять оставшихся участников съёмки выстроились перед Оксаной Пузовой, потомственная ведунья Варвара, провидец Наталишечка, бывший депутат Алексей Мальчик с драконом Никита и Ольга, которая утром едва заставила себя вновь вставить жёлтые линзы. Дорогие мои друзья, пузы во немного картавила, но разве это дефект для певицы мирового уровня? Дорогие мои друзья, сейчас вы должны в этом подвале найти место, где было совершено преступление и описать, что там произошло. У каждого из вас есть 20 минут, чтобы пройти это испытание. Ольга до смерти не хотела спускаться в подвал. Она с ужасом вспоминала подвал в гостинице в Шеффилде и того мужика с распятием и не могла себя заставить сделать шаг вперёд. Я не пойду первый, Воротынцева вздрогнула и отпузала. Я пойду первым. Бывший депутат Алексей ринулся в бой. Он проворно спустился в подвал, огляделся, затем подошёл к стене и за чем-то до неё дотронулся. Я чувствую Что здесь недавно произошло очень страшное преступление. И я чувствую, что здесь была изнасилована, а потом убита совсем молодая девушка. Ольга, стоявшая наверху, услышала это и вздрогнула. Если из того, что набормотал бывший депутат, есть хотя бы доля правды, она ни за что вниз не спустется. Увидеть такое своими глазами, галлюцинация, она точно не хотела. Второй пошла Варвара, и она, в отличие от Алексея, увидела, что в этом подвале держали несчастных бездомных собак, из которых потом делали пирожки. Наталишечка предположила, что здесь обитали бомжи, а потом их кто-то ночью облил бензином и поджёг. Мальчик с драконом сказал, что вообще ничего здесь такого не видит. И когда Ольга спустилась в подвал, она уже была почти уверена, что на самом деле здесь ничего и не было. Просто очередная блажь или дурь, Олег Михайлович. Хотя быть может, он здесь пристрелил кого-то из своих конкурентов? Воротынцева спустилась в подвал и огляделась. Груды мусора, грязный тапчан в самом углу, под ногами хрустит битое стекло. Ольга остановилась. Она ничего не чувствовала, никаких видений у неё тоже не было. А потом она почувствовала лёгкий запах, такой аромат ванильного кофе, и очень удивилась. Здесь-то откуда? Она пошла по наитию, запах усиливался. Воротынцево подошла близко к грязному, в пятнах непонятно от чего топчину и остановилась, потому что у неё закружилась голова. Аромат кофе усилился. Ольгу начало тошнить, затем возник этот ужасный писк в ушах, и она увидела перед собой Вадика. Её бывший муж сидел на топчине и улыбался. Привет, милая. Он выглядел именно таким, каким она его запомнила в момент знакомства: молодой, красивый, уверенный в себе, талантливый художник. Я сварил твой любимый ванильный капучино, но не уверен, что ты этому рада. Воротынцева оцепенела. На неё навалилось всё сразу: любовь, боль от предательства, горечь потери, ужас осознания того, что она сейчас разговаривает с давно умершим человеком. Я думаю, Тебе надо быть очень осторожной. Вадик потянулся к Ольге, чтобы дотронуться до её руки, но вот этого она уже допустить не могла. Воротынцева дёрнулась и отпрянула назад, оступилась и упала, больно ударившись затылком о грязный пол. Она думала, что вот сейчас галлюцинация, это же снова она исчезнет. Но Вадик склонился над ней, протянул ей руку: "Вставай". Воротынцева сама поднялась на ноги. И всё вокруг стало быстро меняться. Вадик за несколько секунд из цветущего мужчины превратился в конченного наркомана. Одежда на нём была рваная и грязная, лицо почернело, под глазами залегли чёрные круги. Его колотило и рвало. Мужчина лежал на топчине, а вокруг него были разбросаны грязные шприцы. Он здесь умер, поняла Воротынцева. Здесь Вадик и умер от передозировки наркотиков. С страшным усилием воли Ольга отогнала от себя видение и словно очнулась. На неё молча смотрела вся съёмочная группа, а Николай, который тоже спустился в подвал, с кем-то разговаривал по телефону. "Так что вы увидели?" жеманно спросила Оксана Пузова. Ольга оттолкнула певицу и выскочила из подвала. Она пробежала мимо остальных провиц, которые удивлённо на неё смотрели, но остановить не попытались. Воротынцева поймала попутку и поехала домой. Она твёрдо решила, что никогда больше не вернётся на шоу, и завтра же пойдёт на приём к врачу. Она подъехала к дому в тяжёлых раздумьях. Она чувствовала, что сбегать со съёмок не надо было, но шок от встречи с бывшим мужем, который давно умер, был слишком сильным. Ольга расплатилась за поездку и медленно вошла во двор. Голова её была занята тем, Как поскорее отделаться от Олега Михайловича и его настойчивого предложения поработать вместе. Ольга: "Ну зачем же ты опять сбежала?" Конечно, это был Олег Михайлович. Он ждал её дома. Мне позвонил Коля и всё рассказал. Что он рассказал? Воротынцева с опаской поглядывала на двери. Она переживала, как бы бабка Зинаида не вышла во двор и не застала эту сцену. Да всё он рассказал. Поехали со мной. Олег Михайлович кивнул парню, который зашёл во двор следом за Ольгой. "Давай, помоги ей собраться". "Не дотрагивайтесь до меня", прошептала Ольга, кричать из-за бабки она боялась. "Я никуда с вами не поеду". "Ещё как поедешь", парень довольно грубо схватил Ольгу за руку и поволок из двора. Рядом с калиткой уже стояла иномарка с тонированными окнами. "Забирайся". Он затолкнул Ольгу внутрь. Следом медленно шёл Олег Михайлович, который забрался на пассажирское сиденье. Это похищение человека, Ольга глотала слёзы. Вы вообще соображаете, что делаете? Оля, Олег Михайлович даже не рассердился. Он смотрел на неё как на моль. Ты бывшая укрывательница наркоманов, я уважаемый человек с деньгами. Если я тебя сейчас придушу и сброшу в канаву, никто тебя даже искать не станет. А если я стану, то меня никто никогда не найдёт. Ты ноль. Таких как ты миллионы, и вы никому не нужны. О чём ты? Воротынцева замолчала. Этот ублюдок был прав во всём. Куда вы меня везёте? Ольга наконец смогла взять себя в руки. Ко мне домой. Олег Михайлович улыбнулся. Я знаю. Ты поняла, что я привёз тебя на место смерти твоего бывшего мужа. Иначе ты бы не сбежала со съёмок. Это очень хорошо, что ты избежала. Сейчас редактор даст хорошую подводку под твою панику, и эта серия тоже станет топовой. Ну, а я понял, что ты действительно можешь видеть некоторые события, которые не чувствуют обычные люди. А это значит, ты должна мне сказать, кто тебя надоумил положить взрывное устройство в мою машину. Я? Ольга опешила. Да вы рыхнули, что ли? Вы же Николая подозревали. Вот Николай мне и сказал, что вспомнил Как в тот день с утра, когда прогремел взрыв, ты отиралась около VIP-машины, курила рядом. Я думаю, он может соврать. Но ну, а может и не соврать. В любом случае, если это подложила не ты, то Николай, и тогда тебе придётся сказать, кто был заказчиком. В голове у Воротынцева всё смешалось. Но мне это зачем это надо? Вы сами подумайте, в чём моя выгода в вашей смерти? Мне глубоко на вас плевать. Я и знать-то вас не знаю. ты действительно обладаешь экстрасенсорными способностями. Я в этом убедился ещё в Шеффилде, ведь не зря я вас туда повёз. В том подвале в XVI веке держали женщин, которых потом провозглашали ведьмами и вешали или сжигали на костре. И ты это сразу почувствовала, единственная из всех прорицат, которая узнала правду. Поэтому и вела себя так непредсказуемо. Сегодня ты лишь окончательно убедила меня в том, что ты можешь видеть невозможное. Видимо, ты узрела последние минуты жизни бывшего мужа, иначе не вылетела бы из подвала как ash-паренная. И как всё это связано с тем, что я подложила в вашу машину взрывное устройство, и зачем мне всё это? А это очень просто объяснить. Олег Михайлович был абсолютно спокоен. У тебя есть дар предвидения, а это значит, что ты можешь предугадать, когда и как спокойно подложить взрывное устройство в автомобиль, чтобы остаться незамеченной. Я уверен, что ина шоу ты пришла только из-за меня. Видимо, люди, которые тебе хорошо заплатили или заплатят за мою жизнь, обладают отличным информационным каналом о моём передвижении. Из чего я делаю вывод, что тебя наняли серьёзные ребята. Быть может, мои конкуренты или враги, что в принципе одно и то же. И я должен узнать, кто они, но ты молчишь. Я никого не знаю, никто меня не нанимал. Ольге пополз холодок по спине. Что вы от меня хотите? Мы приехали. Иномарка заехала за высокий кирпичный забор в загородном посёлке. Я хочу от тебя правды. Скажи мне, кто тебя нанял? Далее ты станешь работать на меня. А если откажусь? У Ольги дрожали губы от страха. Я так не думаю, спокойно ответил Олег Михайлович. Выходи. Воронцево вылезла из машины. Большой двор огорожен высоченным забором, напоминающим крепость. У выхода охрана, сбежать возможности нет. Сначала я хотел привести тебя домой, чтобы ты походила, посмотрела и сказала мне, кто заказчик. Теперь после звонка Николая, я думаю, он прав, и ты уже всё знаешь. И тем не менее, я даю тебе время, чтобы ты хорошенько подумала и ответила на мой вопрос: кто меня заказал? Я не знаю, крикнула Ольга. Я понятия не имею. У тебя ровно час. Потом с тобой будут общаться иначе, буркнул Олег Михайлович и пошёл к дому. Иначе это как? опешила Ольга. Вы пытать меня будете, что ли? нескречено, ответил Олег Михайлович и скрылся за дверью. Ольга осталась наедине с двумя тупорылыми парнями. Они смотрели на неё с явным интересом. Кого нам Бус привёз? Это ж Хантер, рассмеялся охранник, который стоял у входа. Что ему от неё надо? Она должна ему слить конкурентов, пояснил второй, который привёз Ольгу из её дома. Она, сука, всё знает, но молчит. Ну, у нас быстро заговорит, рассмеялся охранник. У нас и не такие разговаривать начинают, мужики, а не то, что лысые пигалицы. Ольге стало страшно, что подкашивались ноги. Она достала сигарету и закурила. И что ей делать дальше? Воротынцева действительно попыталась сосредоточиться, чтобы понять, увидеть, кто заказал Олега Михайловича и кто подбросил взрывное устройство в его автомобиль. Но у неё ничего не получалось. Видимо, работать на заказ у неё пока не выходило. Ольга медленно пошла по двору. Как не пыталась она сосредоточиться на своих внутренних ощущениях, у неё ничего не получалось. Наоборот, чем больше она видела, Тем чётче понимала, что сбежать отсюда невозможно. В дом тоже можно зайти. Олег Михайлович появился на пороге с бутербродом в руке. Сейчас он даже выглядел как нормальный человек, если, конечно, не принимать во внимание всё, здесь происходящее. В ответ Ольга молча кивнула и зашла внутрь. Огромный коттедж, три этажа, лифт, роскошь в стиле короля Людовика, такая блядская роскошь. Вратынцева побродила по дому, но с тем же результатом она ничего не чувствовала. Как наши успехи. Со спины к ней подошёл Олег Михайлович, и Ольга вздрогнула и обернулась. "Я ничего не вижу". Она хотела продолжить, как-то объяснить ему, что действительно ничего не знает, но в этот момент Олег Михайлович схватил её за горло и потащил из дома прочь. "Ах ты наглая сука! Ты думаешь, я с тобой буду вечно возиться? Дрянь, дешёвка, челять!" Он наносил Ольге удары по голове, а затем вытащил в во двор и сбросил в большой бассейн, полный до краёв. "Максим, приказал он одному из охранников, держи эту суку под водой, пока пузыри не пойдут. Быть может, она тогда хоть что-то вспомнит, тварь лысая". Как только Ольга оказалась под водой, её тотчас охватила паника. Она попыталась всплыть, но охранник уже был рядом. Он стоял на дне бассейна. Вода доходила ему до груди. и крепко удерживал голову Ольги под водой. Воротынцеву стало тошнить, в ушах зашумело. Она в панике пыталась оторвать руки мужчины от своей головы, но силы были не равны. Наконец, гул в голове стал просто невыносимым. Ольга посмотрела вверх, на спасительное небо, которое было видно сквозь толщу воды, и встретилась взглядом с той самой лиловой утопленницей, которую видела в пруду в Шеффилде. Правда, на этот раз лиловое лицо покойницы не выражало гнев. Быть может, потому, что Ольга сейчас не вторглась на её территорию. Отопленница подплыла совсем близко. Вратенцева видела веснушки на её лиловом распухшем лице, рыжие кудряшки, а затем покойница чётко ивнятно ей прошептала: 4 5 8 9 6 4 5 8 9 6 4 5 8 9 6. 4, 5, 8, 9, 6. 4 5 8 9 6. Далее в глазах Ольги потемнело. Очнулась она на краю бассейна. Охранник, что ей силы бил её по лицу. Очнулась, сказал он, обращаясь к хозяину. Олег Михайлович стоял неподалёку и флегматично наблюдал за происходящим. Ну что, вспомнила, кто тебя нанял? Спонсор телеканала ЖНТВ подошёл к ней, и присел на корточки. Ольга Я же не чудовище какое-то, он улыбнулся. Я бизнесмен. Мы цивилизованные люди. Я чту наши законы. И если ты сейчас мне скажешь, кто заказчик, всё это прекратится. Ты начнёшь на меня работать, я буду платить тебе хорошие деньги. Только скажи. Воротынцевой Радабы было ответить ему на этот вопрос, но она действительно ничего не знала по этому, промолчала. Значит, молчишь? Ну что же, продолжим. Олег Михайлович выпрямился. Максим, брось пока эту прямую суку в подвал. Мне сейчас надо уехать, а дальше посмотрим. Парень радостно бросился выполнять приказ хозяина. Он схватил Воротынцеву подмышки и волоком потащил на дворную постройку, где была дверца в подвал, куда Ольгу и сбросил. Воротынцева некоторое время лежала неподвижно, но бетон был холодным, и ей пришлось подняться. Это был не подвал, скорее полностью забетонированная комната под землёй. Окон нет, одна дверца. Наверху к ней ступеньки. Есть система вентиляции, ни мебели, ничего, голые стены. Ольга даже предположить не могла, для каких целей используется эта комната. Она медленно бродила взад-вперёд. Лицо и шея у неё горели огнём. Ольга чувствовала, что один глаз у неё заплыл и губа сильно опухла. На смену страху в воротынце пришла даже не злость, а ненависть. Олег Михайлович стал для неё не просто воплощением зла, а всех пороков сразу: жадности, лицемерия, подлости, наглости, такой бизнесмен, наворовавший в 90-х и теперь правящий миром. На прошло довольно много времени. Ольге не было часов, поэтому она точно не знала, сколько, а за ней так никто и не приходил. Она уже проголодалась и очень хотела пить, но кричать и звать на помощь здесь было бесполезно, и Ольга это понимала. Оставалось только ждать. 4 5 8 9 6. Повторила Воротынцева цифры, которые прошептала ей утопленница. Ольга сразу поняла, что это пароль или код, но вот от чего? От ворот этого коттеджа или от сейфа, или от чего? Вариантов было достаточно много, но чтобы проверить, надо было сначала как-то выбраться отсюда. Ольга огляделась ещё раз. Абсолютно пустая бетонная коробка. Тусклая лампочка под потолком, невысокая лестница, ведущая наверх, железные двери. Выбраться отсюда можно только если дождаться охранника. Например, охранник спустится сюда, чтобы принести ей воду или откроет двери, чтобы вывести наверх и и что тогда? Она с голыми руками набросится на здорового мужчину и придушит его, так что ли? У неё с собой нет ни ножа, ни пистолета, что и вполне логично. Даже камня под рукой нет. Ольга устала ходить и села на корточки. Бетонный пол был ледяным. Воротынцевой сжала пальцы до хруста. Что же делать? И тогда она увидела на своей руке кольцо, то самое, которое нашла у продавщицы в Шеффилде. С тех пор, как она его надела, так ни разу о нём больше не вспоминала. Ольга сняла его и начала пристально разглядывать. Да, смола довольно большая. Жук внутри, сама правая серебряного металла. И тогда ей в голову пришла спасительная мысль. Если разбить смоло а бетон, кольцо расплющить и сделать из него что-то наподобие пики, а когда охранник войдёт к ней, встнуть этим острьём ему в глаз. План был глупый, и, быть может, заведомо провальный, но Ольга была рада и такому. Надо было хоть чем-то занять свои руки, чтобы не сойти с ума от вынужденного заточения. Ольга положила кольцо на бетонный пол и со всей силы ударила под него каблуком. Хорошо, что она сегодня была в тяжёлых ботинках. Смола моментально треснула и высыпалась. Воротынцева ещё несколько раз ударила по кольцу, чтобы оно приняло форму пики, а затем взяла заготовку и подошла к железной лестнице, ведущей наверх к двери. Ольга села на ступеньки и принялась методично затачивать пику о металлические ступени. Скажи ей, кто не боится, что она будет заниматься вот таким образом изготовлением холодного оружия, чтобы ранить охранника, она бы не поверила. Но оказывается, что люди, доведённые до отчаяния, способны и не на такие поступки. Ольга заточила пику довольно остро. Перерезать горло таким оружием было, конечно, нельзя, а вот ударить в глаз и повредить его можно. Воротынцева услышала шаги с оружием, побежала в центр комнаты. Там она легла на пол. Закрыла глаза, за точку крепко сжимая в правой руке. Эй, Хантер. Судя по голосу, это был тот самый парень, который охранял коттедж спонсора. Ольга услышала, как поворачивается ключ в замке. Олег Михайлович сказал дать тебе воды, покормите, сводить в туалет. Он там скоро парень Аксен на полуострове. Эй, ты, ты чего там? Ольга слышала, как он быстро спускается к ней по лестнице, как подходит Наконец охранник наклонился над ней и потряз за плечи: "Вставай. Пора". Ольга открыла глаза и резко вытянула руку вперёд. Она изо всех сил ударила заточкой в левый глаз парня и не промахнулась. Брызнула кровь. Охранник страшно заорал и упал на бок. От боли он вопил так, что Ольга едва не оглохла. Как бы ни дрожали у неё руки и как бы ей ни хотелось бежать как можно скорее из подвала, Она сначала наклонилась над корчившимся от боли парнем и подняла ключи от подвала, которые валялись на полу. Ольга бегом бросилась наверх, выбежала и закрыла за собой двери на ключ. Выскочив во двор, она огляделась. Ворота были заперты, вокруг ни души. Скоро вернётся Олег Михайлович. Если откровенно хотел сказать, ей именно это. В любом случае медлить нельзя. Ольга забежала внутрь дома. Когда она бродила по нему, пытаясь увидеть, кто заказал спонсора, она заметила, что весь коттедж утыкан камерами видеонаблюдения, а пост, видимо, в будке охраны у входа. Воротынцева заметила там же и монитор с несколькими окошками, который был на первом этаже, а рядом с ним компьютер. Справедливо рассудив, что это, скорее всего, и есть сервер видеонаблюдения, Воротынцева оторвала от блока питания и процессора все провода и вытащила его на улицу. Во дворе стоял мангал. Видимо, спонсор любил домашние шашлычки. Рядом стояла жидкость для розжига. Ольга обрела её, компьютер и при помощи зажигалки подожгла. Затем побежала на пост охраны проверить, работают ли камеры видеонаблюдения. Экран монитора был чёрным, значит, она всё сделала правильно. Ольга на всякий случай хотела сжечь всю базу, хранящуюся на компьютере, потому что её присутствие здесь полиция потом не должна была обнаружить. Ольга уверенно пошла в дом и поднялась на второй этаж. Там она заметила кабинет Олега Михайловича, куда она сейчас и стремилась попасть. Да, сейф стоял в самом углу, довольно большой, но код от него Ольга знала: 45896. Набрала Ольга и потянула дверцу на себя. В сейфе она нашла два боевых пистолета, патроны к ним, несколько пачек денег, наших и евро с долларами. а также какие-то документы, счета и облигации. Воротынцева огляделась в поисках сумки, но ничего не нашла. Тогда она сняла с себя свитер, завязала горловину и сложила все деньги, которые были в сейфе. Потом взяла один пистолет и задумалась, а готова ли она завершить задуманное до конца. С другой стороны, Ольга понимала, что просто так избавиться от Олега Михайловича не её уже не получится. Воротынцева протёрла рукавом свитера пистолет, Затем взялась с дивана футболку, скорее всего, она принадлежала спонсору, и через неё уже снова взяла пистолет. Ольга не хотела оставлять на нём отпечатки пальцев, но как зарядить его патронами, при этом не дотрагиваясь до оружия, она не знала. Воронцова решила, что сотрёт отпечатки пальцев чуть позже, а пока зарядила оружие и сняла его с предохранителя. Ольге очень повезло. В юности она прошла курсы молодого бойца. Затем поступила в институт пограничных войск, но потом передумала и пошла в экономический вуз. Но навыки владения оружием у неё остались. Ольга вышла во двор, посмотрела по сторонам. Самое удобное место для встречи Олег Михайловича это пост охраны, но надо дождаться, пока он выйдет из машины и он и телохранитель. Воротынцева была совершенно уверена, что не сможет устроить перестрелку, как в боевиках, красиво уложив двух мужиков на пол. максимум, на что она способна выстрелить в упор в спину, да и то, если у неё не задрожат руки. Поэтому Ольга решила сделать иначе. Она снова подошла к мангалу. Там ещё было литров 5 жидкости для рожика и уголь. Воротенцева вернулась в дом, собрала все тряпки, которые попадались ей под руку, затем вышла во двор и полила эти тряпки жидкостью для рожика. Затем обмотала этими тряпками часть забора так, чтобы конец был у поста охраны. Яна могла бы его в любой момент поджечь. Воротынцева вернулась на пост охраны и поняла, что не сможет увидеть, как подъезжает автомобиль Олега Михайловича, потому что камера наружного видеонаблюдения тоже не работает. Она сама же вывела всю систему из строя. Оставалось только надеяться на то, что водитель посигналит, и Ольга откроет ворота. Так и получилось. Минут через 20 Воротынцева услышала, как яростно сигналит автомобиль Только не вздумай бояться, прикрикнула Ольга на саму себя и открыла ворота. Внедорожник Олег Михайлович вехал во двор. Воротынцева закрыла ворота, подожгла тряпки и приняла удобную позицию, спрятавшись за пастом охраны. Это что за херня? Олег Михайлович вышел из машины и увидел тлеющие компьютеры, горящие на заборе тряпки. Максим, что за херня у тебя здесь творится? заорал он взбешённый. Водитель, он же охранник. Выскочил из машины и принялся тушить тряпки на заборе, на что Ольга и рассчитывала. Она прищурилась и стараясь унять нервную дрожь, прицелилась в Олега Михайловича. Она целилась в грудь, так легче попасть. Но в последний момент её рука дрогнула и пуля угодила ему в плечо. Мужчина удивлённо огляделся и присел на одно колено. Ольга выстрелила ещё раз. Пуля угодила ему в живот. Спонсор согнулся и упал набок. Пока охранник соображал, что здесь происходит, разрываясь между тушением пожара и упавшим хозяином, Ольга прицелилась ему в голову и сняла с первого выстрела. Парень упал замертво. Вратынцева сидела за постом охраны, и её колотило нервное дрожь. Затем она взяла себя в руки, протёрла пистолет футболкой спонсора, подошла к мёртвому охраннику и стараясь не смотреть на кашу из крови и мозгов на траве, вложила ему в руку пистолет. Затем она подошла к Олегу Михайловичу. Мужчина был жив. Он громко стонал, обхватив живот руками. Ольга подумала, что его стоило бы добить, но возвращаться назад за пистолетом она не хотела. Немного подумав, Воротынцева схватила спонсора за волосы и потянула за собой к бассейну. Мужчина что-то ей мычал, пытался жестикулировать, но она не обращала на него внимания. Ольга дотащила тушу спонсора до бассейна и пинком скинула его в воду. Справедливо, подумала Ольга. Она вернулась в дом, взяла свитер, в котором были завязаны деньги. Уже хотела уйти, но потом подумала, что, наверное, выглядит странно. Она подошла к большому зеркалу в гостиной и охнула. Вся избитая, в крови, в грязи. Надо было срочно умыться и переодеться во всё чистое. Воротынцева порылась в шкафах спонсора и нашла спортивную сумку, куда сложила деньги. А также надела спортивные брюки Олега Михайловича, свитер и кожаную куртку. Свои вещи она смотала в ком, вышла во двор и подожгла. К этому времени часть забора уже прогорела, и теперь тряпки лишь медленно тлели. Никакого пожара не получилось. Дольга да на него и не рассчитывала. Надо было просто на время отвлечь водителя, и её план сработал. Воротынцева немного приоткрыла ворота так, чтобы только она могла пролезть снизу. И спокойно вышла на территорию коттеджного посёлка. Чтобы не маячить перед соседями, она сразу же пошла через лес, где спустя час вышла на дорогу, поймала попутку и доехала до города. Первой мыслью было скорее добраться домой, спрятать деньги и сказать бабке Зинаиде, что они продают дом и уезжают отсюда как можно дальше, например, на юг. Просто так бабка бы бросить всё не согласилась. Ольга её знала. Поэтому на время деньги она бы спрятала, а пока они продавали дом, искала бы варианты для переезда. Воротынцева уже собралась домой, но в последний момент передумала, вызвала такси и сначала поехала по другому адресу. Здравствуйте. Ольга снова стояла в дверях у той самой старухи, дочь которой, Марина, повесилась. Не прогоняйте меня. Я вам принесла немного денег. Бабка удивлённо посмотрела на Воротынцеву. Денег Это что, шутка такая? Нет. Если вы мне разрешите войти, я всё вам объясню. Заходи. Бабка пропустила Ольгу внутрь. Конечно, у Воротынцевой духу не хватило бы признаться, что она косвенно могла стать причиной смерти Марины. Может быть, и не в ней всё дело, но Ольга чувствовала себя виноватой. Это вам, она достала из сумки две пачки денег, на внуков, на себя. Быть может, вам удастся выиграть суд и получить опеку над ними. Бабка мрачно молчала, а затем спросила в лоб: "Ты от Олега что ли?" "Какого Олега не сообразила Ольга? Я не знаю никакого Олега. О чём вы?" "Это её любовник". Старуха подошла к комоду и достала оттуда фотографию в рамочке с сердечком. "Это Марина и Олег. Он женат. Вот о нём я и говорила". Боротенцева подняла глаза на фотографии и остолбенела. На неё смотрела счастливая, улыбающаяся Марина, та самая блондинка. И Олег Михайлович, её любимый спонсор, которого она сама застрелила пару часов назад. Но как это возможно? Ольга поопетялась и села на диван без приглашения. Значит, ты его знаешь? охмыльнулась бабка. Ну а как мне знать спонсора программы, где ты снимаешься? Зачем он тебя прислал ко мне? Хочет искупить свою вину? Вину в чём? Ольге казалось, что она сходит с ума. Она и предположить не могла, что Олег Михайлович и любовник её первой клиентки это один и тот же человек. Он знает, в чём его вина, сволочь и паскуда. Бабка смотрела на Ольгу с ненавистью. Забирай его деньги и валяй отсюда, пока я полицию не вызвала. Сейчас мой сын должен вернуться, он тебе по шее надаёт. Вы не думаете, что она вас управи нет, злобно шипела бабка. Ольга взяла деньги со стола и попятилась к выходу. Я только хотела помочь, прошептала она. Убирайся. Бабка сжала кулаки и скажи своему начальнику, что мы не нуждаемся в его подачках. Ольга вылетела из квартиры пулей, за ней с грохотом захлопнулась входная дверь. Пока Воротынцева думала, что ей делать дальше, лифт открылся, и она увидела Никиту, мальчика с драконом. "Привет", машинально бросила ему Ольга, и тотчас удивлённо вскинул брови. "А ты что здесь делаешь?" "Я Никита тоже растерялся. Видимо, и он был не готов к такой встрече. Я здесь живу, он кивнул на квартиру, где минуту назад бабка хлопнула дверью. А ты чего с со сосъёмки опять убежала? У Ольги в голове медленно стали складываться картинки. Сейчас мой сын должен вернуться, сказала бабка. Никита, который скрыл, что живёт по соседству с женщиной, по наводке которую били мужа и сбросили его тело в канаву, Олег Михайлович, который искал заказчика своего убийства кого-то, кто хотел его смерти, и скорее всего, это были конкуренты, но он очень ошибся. Это же ты подложил взрывное устройство в машину коллеги Михалыча, догадалась Ольга. Хотела отомстить за старшую сестру, но почему Олег Михайлович не заподозрил именно тебя? Он сюда никогда не приходил. Я с ним лично знаком не был, ответил Никита тихо. У нас с Мариной огромная разница в возрасте, общих интересов нет. друзей и знакомых тоже. Марина жила в его загородном коттедже вместе с детьми. Жена в Лондоне. Недавно они с женой решили восстановить отношения, и он приказал Марине собраться в 24 часа. Но она приехала назад к бабке. Мы здесь были в Питером. Потом я в Общагу съехал. Олег Михайлович Марине сказал, что если она посмеет рассказать его супруге правду или попробует сдать тест ДНК на отцовство, то её живой не найдут. Марина куда-то сходила, пришла мрачнее тучи, а утром мы нашли её в ванной повешенной. Приходил участковый, но про любовника мы ничего не сказали, побоялись. Сказали, что не знаем ни имени, ни фамилии. Ольга стояла на площадке, прижавшись спиной к стене, и напряжённо думала. Да, вот как всё просто оказалось, гораздо проще, чем даже мог предположить сам Олег Михайлович. Он пытался найти врагов где-то далеко. хотя Никита всё время был рядом с ним. И что теперь? Ольга посмотрела на мальчика с драконом, столкнув его со скалы. Ещё раз подбросишь взрывное устройство в автомобиль? Кстати, где ты его взял? Я студент второго курса, Никита пожал плечами. В общаге можно заказать и не такое. Да, я и думаю, мы будем пытаться убить спонсора. Мы? Ольга цепко уловила это слово. Кто это мы? Я и мои друзья. Никита пожал плечами. Нам помогает Николай, менеджер шоу. За это мы снабжаем его наркотой. Он давно и прочно сидит на игле. Думаю, у нас всё получится. А как же племянники? А что с ними? Мальчик с драконом пожал плечами. Дети в детдоме. Я не могу взять их под опеку. У меня нет постоянного дохода. Воротынцева хотела промолчать, но потом всё-таки спросила. Ты тоже сидишь на наркоте? Нет, немного. Никита пожал плечами. Иногда мы сколи торчим вместе, ведь это через него я попал в шоу. Зачем он тебе помогает, Ольга не могла взять в толк. Ну, потому что Николай родной сын Олега Михайловича, и он ненавидит его всей душой. Как сын? Родной? ахнула Ольга. Роднее некуда. Его мать до недавнего времени 10 лет жила в Лондоне, а у Николая с отцом всегда были натянутые отношения. Олег Михайлович стыдился такого сына. Ольга подумала, что впервые в жизни понимает спонсора. Да, Коле действительно не получилось. И тем не менее он взял его к себе на работу. Вратынцева уже приняла решение не отдавать деньги Никите. Он всё равно их спустит на наркотики, чтобы поиздеваться Боргму Никита. Мне пора. Надеюсь, этот разговор останется между нами. Давай завтра встретимся на съёмке. Ты почему вся в синиках? Это грим? Ты ещё в каком-то проекте снимаешься? Пригласили? Ты же у нас теперь звезда. Николай сказал, что спонсор тебе гонорар в 3 раза поднял. Непонятно за какие заслуги. А ты что здесь делала? Забыла у нашей прошлой клиентки часы. Воротынцева нажала на кнопку лифта. Я нашел, больше не вернусь. И да, мы с тобой не встречались сегодня, и разговору этого не было. Конечно. Ты же не хочешь ходить по улице маяцираться. Никита нехорошо прищурился. Знаешь, Хантер, Я не верю в привидения и экстрасенсов, но я точно знаю, что любого человека можно быстро убрать так, что его никто не найдёт. Спасибо за заботу. Я всё поняла, Ольга улыбнулась, заходя в лифт. Со мной проблем не будет. Я уже сделала всё, что хотела.